Глава пятьдесят «Ты уверен, что точно распылил зелье?» Прозвучал тихий голос в листве. «Да, точно!» — раздался второй. «Тогда какого демона это тело еще не спит?» И некто указал в сторону Неро. Тот все так же, держа меч на коленях, сидел около шатра Хаджара и неотрывно смотрел прямо перед собой, лишь изредка меняя позу, и разминая руки. «Понятия не имею», — шикнул второй голос. «Может, Колин дал нам не то зелье?» «Но все остальные-то заснули», — не согласился первый. «Что будем делать?» Тишина. Видимо, первый напряженно размышлял. С одной стороны, шатер цели его задания кто-то охранял. С другой, уж слишком щедрую сумму сулил адъютант. Боги бы прогневались на него и навсегда забрали бы удачу, откажись он от такого шанса. Целая дюжина золотых за жизнь офицера стадии телесных рек. Для практикующего его уровня это было не так уж просто, но выполнимо, особенно учитывая, что работали они в паре. «Это просто рядовой», — наконец произнес первый. «Прикончим его». «И выставим Колину на деньги». Вновь тишина. Наверное, они кивнули. Неро заподозрил неладное уже в тот момент, когда вокруг стихли сдерживаемые стоны. «Ну ладно, если пара палаток закончили утехи одновременно, но чтобы сотня?» «Нет, здесь явно было что-то не так». Его подозрения подтвердились, когда из тьмы вышли двое. Замотанные в черные ленты, они выглядели как мумии. Бесшумные, почти незримые. Их собственные прорези для глаз были выкрашены черной краской. Неру видел лишь белые белки, отражающие свет факелов. Вскоре потухли и те. Будто подул сильный ветер и тут же погасил пламя. На поляну опустилась ночь но перед этим Неро успел рассмотреть на лентах два знака — скрещенные топоры. А значит, в лагерь Дагара, стоявший слишком далеко от общего, проникли члены клана топора — наемные убийцы. «Вам стоит трижды подумать перед тем, как делать следующий шаг», спокойно произнес Неро, даже и не думая вставать со стула. «Убирайся, рядовой!» прошипел голос во тьме. «Или мы заберем твою жизнь!» Члены клана не были идиотами. Никто не обещал, что скользкий адъютант заплатит за жизнь рядового. А убивать бесплатно этого топоры никогда не делали. Они забирали лишь те жизни, за которые было заплачено. Исключения составляли только такие вот глупые случаи. Случаи, когда на пути к цели возникало препятствие. Препятствие достаточно глупое, чтобы не внять голосу разума. Единственные, кто потеряет здесь свои жизни, Неро выпустил на волю свою ауру и по двум топорам ударила сила практикующего стадии формирования. Это те, кто рискнет дотронуться до этого шатра. У Неро никогда не было друзей. Всю жизнь он смотрел на то, как остальные смеются, играют и гуляют вместе, как влипают в переделки, как выбираются из них, как чудачат и обсуждают свои приключения. А он был один. Когда подрос, то смог скрашивать полные пустоты будни женским обществом. Он любил женщин, любил их тела, их души, любил их тепло. Но ему даже не с кем было обсудить свои успехи, позубоскалить или шутливо припираться. Не на кого было рассчитывать в случае беды. Рядом не было надежного плеча. Плеча, которому он бы верил так же, как себе. Он привык. Так он себя убеждал. Женщины. Вот был его смысл жизни. И все же у него появился друг надежный, как скала. Возможно, Нера искал друга всю свою жизнь, но и предположить не мог, что найдет его в армии. И поэтому, даже если придет весь клан Топора, даже если спустится с небес один из богов, всем им придется пройти через его меч. Потому что Неро даже не сомневался. Он даже не думал, что может сомневаться в том, что Хаджар поступил бы так же что если Неро понадобится, Хаджар пойдет войной, хоть против всего света. Или уходите, или я отправлю вас к праотцам. Топоры обнажили узкие длинные ножи. Неро поднялся и взялся за рукоять обеими руками. На его лице сверкал кровожадный оскал. Он давно ждал боя. С каждым ударом Хаджара с лезвия его клинка срывалась огненная полоса. Он стоял на холме из окровавленных рассеченных трупов. Сотни растерзанных монстров лежали под его ногами, и еще тысячи взбирались наверх, чтобы хоть краем клинка дотянуться до своего врага. Их черная кровь уже давно сменила прозрачную водную гладь. Теперь призрачный мир постепенно погружался во тьму. Искры, высекаемые броней и огнем, разлетались в сторону, подобно звездам. Вот еще один враг подобрался ближе. Хаджар все еще не использовал саму технику. Он не отправлял в полет поджаренного воробья. Использовал лишь пламя и свое умение быть единым с мечом. Он отправлял в полет огненные, рубящие, режущие, секущие, колющие удары. Огненные серпы, клинки и пики находили свою цель, добавляя к горе трупов новые тела. Хаджар легко увернулся от неумелого тычка свиноподобного демона. Взмахом клинка он отправил его голову к своим ногам и тут же развернулся, встречая еще три вражеских клинка. Он без устали крутился волчком, двигаясь плавно и в то же время быстро. Его меч множился, создавая иллюзии. Казалось, будто Хаджар использовал не один огненный клинок, а сразу несколько. Из каждого срывалось по удару. Твари не прекращали свой приступ. Они десятками гибли, но продолжали взбираться. Хаджар не знал, сколько еще он сможет продержаться, но видят боги. Он умрет, стоя на горе из тысячи трубов своих врагов. На его лице, отражая огненные всполохи, сверкал кровожадный оскал. Во тьме мелькнула едва заметная тень. Нерв взмахнул клинком, высекая искры из пустоты. Отраженный метательный кинжал упал в траву, а искры подожгли ближайший факел. Два противника голодными псами кружили вокруг Неро. Но тот не сделал ни единого шага в сторону от шатра. Он крепко сжимал свой меч, бесстрашно встречая противника. Они ударили одновременно. Опытные убийцы, привыкшие работать в паре. Один из них церил кинжалом в бедренную артерию, а второй метил в центральный позвонок. Неро был готов. Неожиданно для своей комплектации и оружия он легко взмыл в воздух, почти как хаджар во время битвы с изумрудным волком. В воздухе он замахнулся клинком над головой, вокруг того появилось синее свечение, а после выкрика «Длань великана!» Меч резко опустился вниз, и с его лезвия сорвалась призрачная гигантская ладонь. Вот только вместо пальцев у нее были пять острых клинков. Она пригвоздила одного из нападавших к земле, погружая его на дно сформировавшейся от удара метровой впадины. Неро легко приземлился на ноги и уже развернулся, чтобы принять на защищенный латами живот кинжал врага, но... Услышал лишь бульканье и хрипы. Приглядевшись, он обнаружил тело второго убийцы. Тот дергался в страшных конвульсиях, хватаясь за что-то на своей шее. Бесшумно с замершего тела спрыгнул белый котенок. Правда, теперь он сменил окрас на бело-алый. Лапы и пасть озреи были испачканы в крови. Та прошипела в сторону поверженного ею противника и уселась рядом с Неро. Она посмотрела на него, мяукнула и протянула лапу. «Ну уж нет», — хмыкнул Неро, опускаясь обратно на стул. «Я тебе не хаджар и сюсюкать с тобой не буду. Сама испачкалась, сама и мойся». А зрея возмущенно мяукнула и начала забавно тереть лапы о траву. Неро же устало вздохнул. Он надеялся, что больше сегодня убийц не будет. Да и убийцы-то не больше третьей ступени рек. Видимо, Колин даже не надеялся, что те убьют Хаджара. Просто хотел потрепать противнику нервы перед боем. И все же на выполнение техники у Нера ушла почти четверть запаса сил. «Поторопись, дружище», — произнес он в сторону шатра и начал чистить и точить меч. Гора увеличилась вдвое, а врагам все края видно не было. При этом на теле Хаджара уже живого места не осталось. Он тяжело дышал и плохо видел. Взгляд застилала багровая пелена, а ноги скользили по своей и чужой крови. Он опустил пылающий меч вниз. Он не знал, сколько еще продержится, сколько еще ударов сможет нанести. Пять, шесть, явно не больше десяти. А монстры все так же застилали собой горизонт. Глупо было рассчитывать, что он сможет пройти испытание небесного адепта, находясь на уровне простого практикующего. Да и то всего лишь телесных рек. Очередной свинодемон забрался на гору. Хаджар едва смог взмахнуть клинком, чтобы лишить тварь головы и когда та взлетела, Хаджар зарычал от боли и злости. Его спину будто ожгло раскаленным прутом. Он смог лишь обернуться, чтобы увидеть, как гагочущий свин вонзает копье ему в бок. Со звериным рыком Хаджар схватился за копье, и в ту же секунду очередной ожог. Еще одна тварь дотянулась до него копьем, потом еще, еще и еще. Хаджар стоял, пронзенный пятью копьями, а на гору уже забирались десятки демонов, жаждущих его крови. «Один я не уйду!» — прорычал Хаджар. Ни тени сомнения или страха не показалось в его глазах, только несгибаемая решимость и воля. «Опаленный сокол!» — выкрикнул он. С громким «Хья!» с его клинка сорвалась птица, не больше воробья. Но такая же яркая и горячая, как недавно зажженный огонь. Она высекла целую просеку в море из демонов. Но это была лишь маленькая прореха, тут же исчезнувшая среди бескрайней арты. Хаджар стоял прямо. В руке он сжимал меч. Но в то время, как его рубили вражеские клинки, он уже не дышал. Он умер стоя. Признаться, я удивлен. Хаджар открыл глаза и резко сел. Боли не было. Смерти, что очевидно, тоже. Он все так же находился в центре величественного дворца. Перед ним стоял Травис. Я провалился? Почему же? Травис смотрел на него как-то иначе. С уважением, что ли? То испытание, которое ты прошел, вовсе не проверяло твою силу, ибо демонам никогда бы не пришел конец. Это все равно, как сражаться с водопадом. Ты его одолеть не сможешь. Лишь только пересилить на мгновение, но не более. Тогда какой был в этом смысл? Ты же говорил, что я умру, если проиграю. А ты не проиграл, пожал плечами дракон в образе человека. «Знаешь, что самое важное есть у адепта?» Он указал на сердце. «Это». После он поднял руку, показывая на голову. «И это». Он повернулся к колонне с изображением орды монстров. Теперь Хаджар мог различить, что фигурой, бесстрашно встречающей лавины тварей, был он сам. Сам Хаджар стоял на горе из тел. «Если бы отступил...» Если бы попросил пощады, попытался бы сбежать, я бы понял, что твой дух слаб, что ты недостоин моего сердца. Тогда бы позволил тебе умереть, но ты не сдался, не отступил. Даже когда умирал, ты умирал стоя, не выпустив меча. Твое сердце сильное, и это самое важное. Все остальное, тело, техники, знания, их можно приобрести. Но сердце, сердце почти невозможно укрепить. Либо оно есть, либо нет. Травис взмахнул рукой, и в зале появились тысячи стеллажей с разнообразными свитками. «Это все мои техники. Здесь их ровно шесть сотен». «И», — поторопил Хаджар, «и, учитывая, что ты прошел испытание раньше положенного, на этот раз я разрешу тебе выбрать две» так как тебе придется взять технику медитации «Путь среди облаков», то еще одно. Я чувствую в этом подвох». Хаджар поднялся на ноги и, сам не зная зачем, отряхнулся, хотя и выглядел весьма свежим и целым. «Я появлюсь перед тобой еще трижды. Трижды ты пройдешь испытание, и я отдам тебе еще три своих техники». В общей сложности пять из шести сотен. Да как мне выбрать их вообще? Да даже на чтение описания у меня уйдет неделя, а еще выбор. Знание о том, какие здесь есть техники, будет с тобой все время, — ответил дракон. Отвернувшись от Хаджара, он пошел к полкам и взял один свиток. — Сегодня ты можешь забрать путь среди облаков и дабы ускорить выбор, то, что, как мне кажется, тебе подойдет. Это не самая моя лучшая техника. Я никогда не был силен во владении мечом, но истинный адепт должен знать немного обо всем. Так что, медитируя над путем меча в горах вечного ветра, я пришел вот к этому. Он протянул свиток с названием «Меч легкого бриза». Пафос это сколько — пробурчал Хаджар с низким поклоном принимая свиток. Все же он был рад. Пройдя испытание дракона, он еще на шаг приблизился к своей цели. Он получил возможность стать немного сильнее. «Уровень неба?» — воскликнул Хаджар. «Да, техники уровня неба будут для тебя полезны вплоть до стадии рыцаря-духа». «Спасибо!» — еще ниже поклонился Хаджар. Дворец начал мерцать и потихоньку исчезать. Хаджар просыпался, но перед самым пробуждением он услышал далекий голос. «Я оказался в плену, потому что всю жизнь полагался на чужую силу, принц. Подумай над этим». Голос исчез, а Хаджар открыл глаза. На улице все еще стояла ночь, А значит, у него оставалось время, чтобы разобраться в полученных техниках. Хаджар принял позу лотоса и продолжил медитацию. Его ждала длинная ночь, а на утро, перед тем, как погрузиться в себя, он вспомнил милую Стефу. Завтра он сможет наконец заснуть спокойно. Он принесет ей долгожданную справедливость.